Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Амита Трасси. Небо цвета надежды. Перевод Анастасии Наумовой. Читают Нона тройновская и Ольга Шорохова. Посвящается памяти моего отца, моему чудесному мужу Самиру и, конечно, девушкам, подобным Мукте. Пусть у каждой из вас будет друг. Готовы вывести вас из тьмы. Глава первая. Тара, Мумбаи, Индия, июнь 2004 год. Воспоминания о той ночи накатывают океанской волной и тянут меня за собой. Кислый вкус темноты и всхлипы, словно эхо из бездонной шахты. Я так долго старалась избавиться от них, но не учла, что места тоже обладают памятью. Стоя на полутемной площадке возле квартиры, в которой выросла, я пыталась отпереть дверь. Ключи выскользнули из рук и со звоном упали на пол. Все оказалось сложнее, чем я думала. «Вдохни поглубже, и храбрости прибавится», — говорил мне в детстве папа. Сейчас же мне было двадцать пять. Я стояла перед запертой дверью и снова чувствовала себя ребенком. Подняв ключи, я сделала еще одну попытку. потом толкнула двери и они заскрипели в квартире было сумрачно там снаружи раскаты грома сотрясали небо а по крышам барабанил дождь сиротливое солнечное пятно замерло на мебели покрытой многолетней пылью я застыла посреди заброшенной комнаты глядя на паутину в углах моего бывшего дома включив свет я провела рукой по пыльному письменному столу это всего лишь квартира убеждала я себя но в ней осталось столько связанных с детством вещей. Мой письменный стол, за которым папа учил меня читать, и диван, где мы сидели всей семьей перед телевизором. В спальне стояла моя кровать, тщательно заправленная, какой я ее оставила. Я слышала наш смех, вдыхала запах детства, запах приготовленной а и еды, которая нас такой любовью кормила меня, цветочное благоухание шафранов, пулао, Дал с куркумой, сладкий аромат разгулы. Нет, конечно, все эти ароматы давно уже выветрились, оставив лишь затхлый душок запертых комнат и похороненных секретов. Я отдернула занавески, выпустив облачко пыли. За окном лил дождь, и капли покачивались в колыбелях листьев. На улице все было таким же, как одиннадцать лет назад, когда мы с папой уехали отсюда в Лос-Анджелес. Гудящие сигналищие машины... Рикши, лай бродячих собак, трущобы вдали. Чемоданы я оставила у порога. Сейчас, глядя в окно, я поняла, почему папа никогда не делал попыток ни продать, ни сдать эту квартиру. Уже одиннадцать лет наш дом был в Америке, но папа надеялся когда-нибудь вернуться сюда и отправиться на поиски Мукты. Ведь в конце концов именно отсюда ее похитили. Говорят, время лечит любые раны. Я в это не верю. Годы проходят, и я с удивлением замечаю, как самые невинные мелочи воскрешают воспоминания о тех ужасных временах, или как моменты, которые за всех сил стараешься забыть, навсегда врезаются в память. В тот день я вышла из квартиры, твердо решив отыскать ответы. Таксисты выстроились в очередь, каждый ждал, надеялся, умолял сесть к нему в машину. Есть в этом городе нечто, чего мне никогда не забыть. Я вижу, чувствую, слышу это повсюду. Застывшие на человеческих лицах мечты, запах пота и грязи, гул хаоса в воздухе. Это случилось здесь. Стены обрушились, машины смело с дороги, осколки стекла пронзили наши жизни, а наши близкие превратились в воспоминания. Я остановилась, перед глазами появилась ожидающая меня где-то «Ай». Она взяла меня на руки, ее подведенные глаза наполнились слезами. Пока взрывы не забрали ее, все было иначе. — Мадам, я везти вас куда вы пожелать! — выкрикнул какой-то таксист. — Нет, нет, сюда! — замахал руками другой. Я кивнула одному из таксистов, и тот торопливо уселся за руль. Когда я залезла в машину, заморосила, влага висела в воздухе. «Отвезите меня в отделение полиции в Дадаре», — сказала я. «Мадам из-за границы? Это понимать, потому что вы так говорите. Я отвезти вас в самый наилучший отель в Мумбаи. Вы...» «Отвезите меня в полицию», — строго повторила я. Больше водитель ничего не говорил и только мычал, подпевая едва не разрывавшим динамики болливудским песням. Копавшиеся в мусоре обитатели трущоб и уличная ребятня бросали свои занятия и бежали за машиной. Несмотря на морось, город накрывала волна зное, а ветер пах гарью, карри и нечистотами. Пешеходы по-прежнему разгуливали в опасной близости от проезжей части, рядом что-то бубнили рикши, а поберушки, прося милостыню, стучали мне в окно. На тротуарах, как и раньше, сидели нищие, чья крыша над головой была простым куском брезента. Женщины громко торговались с рыночными латошниками, а мужчины с отсутствующим видом слонялись по улице. На стенах над ними пестрели болливудские плакаты с рекламой новых фильмов. По этим улицам папа водил меня в детстве гулять. Однажды Ааи взяла меня с собой на базар, где я, по ее примеру, пыталась торговаться. Этой же дорогой мы с Муктой и папой ездили на такси в азиатскую библиотеку. С каким восторгом я показывала Мукте море и сад, знакомила ее с моим миром. Сколько раз она несла мой рюкзак, провожая меня в школу. Или сидела рядом на скамейке в парке, прихлебывая ледяной голо. Сейчас, сидя на заднем сиденье такси, я чувствовала, как желудок сжался в комок. От этих воспоминаний я словно оцепенела, Дыхание перехватило, совершенное мною преступление душило меня. Я наклонилась к окну и постаралась вдохнуть. «Мадам, вот полиция», — сказал водитель, сбавив ход. Когда такси остановилось, мелкий дождь уже превратился в настоящий ливень, и дворники яростно терлись о лобовое стекло. Выйдя, я оказалась по колено в луже. По зонтику забарабанил дождь, я расплатилась с таксистом, Чуть поодаль, возле мусорных баков, дети в дождевиках с визгом плескали друг в дружку грязной водой. В знакомом участке я уселась на скамейку в углу и положила сумку на колени. Одиннадцать лет назад мы с папой просиживали тут часами, селись понять и осмыслить случившееся. Сейчас среди людей в очереди я мечтала, чтобы папа сидел рядом. В каком-то смысле он и сейчас был со мной. В сумке лежала урна с его пеплом. Исполняя последнюю волю отца, я привезла сюда его прах, чтобы развеять над гангом. Рядом располагался стол, заваленный документами, из-за которых выглядывала макушка полицейского, а позади первого еще один стол, за ним тоже сидел дежурный. Он вел прием посетителей, выслушивал жалобы и делал пометки. Их третий коллега устроился в кресле неподалеку, уткнувшись в газету. Быстро просеменив мимо меня, чай Валла, разносчик масала чая, расставил по столам стаканы с бурой жидкостью. Снаружи донесся вой сирен, и полицейские втащили в отделение двоих мужчин в наручниках. Женщина передо мной со слезами умоляла полицейского побыстрее отыскать ее пропавшего сына. Полицейский, позевывая, сделал несколько пометок, после чего выпроводил посетительницу. Наконец очередь дошла до меня. Я уселась перед дежурным. Тот потер глаза. «Что у вас?» Судя по голосу, он устал. «Я хотела бы поговорить с вашим начальником, старшим инспектором». Он оторвался от экрана и прищурился. «И о чем же, мадам?» На деревянной доске за его спиной таблица. Количество убийств и похищений за год с пометкой о раскрытых. О похищении, случившемся одиннадцать лет назад. Тогда украли девочку. Заявление написал мой отец. «Одиннадцать лет назад?» Дежурный изумленно вытащил глаза. «И разыскать ее вы решили сейчас?» Я кивнула. С любопытством, глядя на меня, он тоже кивнул. «Ладно, подождите». Полицейский поднялся, подошел к какой-то двери и постучал, когда-то открылась, показал на меня и что-то прошептал. Открывший дверь инспектор взглянул на меня и шагнул навстречу. «Инспектор Провин Готболи!» Он пожал мне руку и сообщил, что занимает должность старшего инспектора. «Я... у меня... я разыскиваю похищенную девочку. Пожалуйста, помогите мне. Я... я только что прилетела из Америки. Прошу вас подождать несколько минут. У меня сейчас посетитель. А потом займемся и вашим делом». В кабинет старшего инспектора я попала лишь спустя пару часов. За это время успела съесть припасенный сэндвич и понаблюдать за дежурным, который принял еще нескольких посетителей. Я с радостью выпила стакан предложенного чайваллы чаю. Ожидание меня не пугало. Я чувствовала облегчение, пусть и мимолетное. Наконец-то у меня есть возможность поговорить не просто с кем-то, а с человеком, занимающим достаточно высокую должность, а значит, способным помочь. Глаза у инспектора Годболи были умными и проницательными, и у меня появилась надежда, что от его взгляда не укроется то, что осталось загадкой для других. Он пригласил меня присесть. На столе лежала его полицейская каска с гербом и девизом "Сатьяма ваджаяте» — «Лишь истина побеждает». «Чем я могу вам помочь?» Представившись, я села, открыла бумажник и вытащила фотографию. Мухта и я. «Совсем юные, возле азиатской библиотеки». Инспектор взял снимок и вгляделся в него. «Это ее я разыскиваю, девочку на фотографии», — сказала я. «Которую?» — уточнил полицейский, всматриваясь в снимок. «Та, что справа — это я, а другую похитили одиннадцать лет назад». Брови у него поползли вверх. Одиннадцать лет назад?» Э. да». Ее похитили из нашего дома в 1993 году, сразу после взрывов. Когда это произошло, я была рядом, в той же комнате, что и она». «Значит, вы видели похитителя?» Я замялась. «Нет, почти не видела», — солгала я. Инспектор кивнул. Ее звали... зовут Мукта. Она была... сиротой. Мои родители удочерили ее. Я пустилась в объяснение. Папа был очень добрым и в свободное время сотрудничал с приютами и разными благотворительными организациями, помогал с усыновлением сирот. Иногда он приводил таких детей к нам домой. Папа подбирал на улице беспризорников или привозил из деревни детей из нищих семей, и те жили у нас дома. Один, иногда сразу двое. Спали они на кухне, а Ай готовила для них еду, а через несколько дней папа устраивал их в детский дом или в приют. Папа всегда пытался помочь, а Мукта... Он так старался. В ее родной деревне с ней случилось какое-то несчастье, и она долго молчала, отказывалась говорить. Она... — Ясно, ясно, — перебил инспектор. — Мы попробуем ее отыскать. Мне захотелось сказать ему, что Мукта, в отличие от других детей, остававшихся у нас самая большая пару недель, прожила с нами пять лет. Была нам настоящим другом, захотелось рассказать, как она любила читать стихи, и как боялась отбойных молотков, и как нам с ней хотелось вырасти рядом. Мисс Стара, мой мой отец тогда написал заявление о том, что о похищении. Инспектор глубоко вздохнул, потер щетинистый подбородок и поднес снимок к глазам. Фотография, обтрепанная и поцарапанная, превратилась в замороженное во времени воспоминание. в котором мы обе улыбались фотографу. «Мисс Таро, все это случилось очень давно. Сейчас она выросла. Более свежих снимков у нас нет, а без фотографий искать человека очень сложно. И тем не менее я подниму ее дело. Для этого мне надо будет связаться с отделом, который занимается поиском без вести пропавших. А почему вы вообще спустя столько лет решили искать эту нищую деревенскую девочку? Она украла что-то из вашего дома? Какую-нибудь фамильную драгоценность? Нет-нет, просто папа так старался подыскать всем остальным детям семью. По-моему, папе казалось, будто Мукта единственная, кого ему не удалось уберечь. Он так и не простил себе этого. Нам говорили, что ведутся поиски. Мне же папа сказал, что Мукта мертва. Возможно, так ему сообщили в полиции, не знаю. После этого папа увез меня в Америку. Я... Я не знала, что она жива. После его смерти я нашла в его столе документы. Он долго разыскивал ее. И все то время, пока он искал, я считала ее мертвой. Ему бы хотелось, чтобы я продолжила поиски. Мадам, когда такие дети пропадают, их никто не ищет. Посмотрите, сколько детей разгуливает по трущобам. До них никому нет дела. И даже когда они исчезают, то никого это не волнует. Я молча смотрела на него. Одиннадцать лет я мысленно возвращалась к той летней ночи, к тем мгновениям, когда в моих силах было предотвратить случившееся. Я знала, кто ее похитил. Всегда знала. В конце концов, это была моя идея. Но инспектору я об этом не сказала. Иначе одним признанием мне было не ограничиться. Как бы то ни было, я не собиралась рассказывать ни о причинах, побудивших меня к этому поступку, не о похитителе. Мне хотелось лишь найти Мукту. Инспектор помахал фотографии и громко вздохнул. «Дайте мне пару дней. Я подниму ее дело. У нас зарегистрировано много подобных случаев. Дежурный запишет ваши показания». Он вызвал дежурного и попросил его проводить меня. «Благодарю вас». Я поднялась, но в дверях обернулась. «Я буду очень признательна, если вы мне поможете». Инспектор поднял голову и слегка кивнул, после чего вновь погрузился в работу. С показаниями дежурный управился за несколько минут. Выйдя из полиции, я остановилась на крыльце, глядя на припаркованные рядом служебные машины, на полицейских с папками в руках, на посетителей, нетерпеливо дожидающихся своей очереди. И внезапно вся эта затея показалась мне совершенно безнадежной. Почему я вообще решила прийти сюда и попросить о помощи? Ведь они даже не стали задавать мне вопросов. Помню ли я день, когда это произошло? Слышала ли я что-то необычное перед тем, как поняла, что происходит? Сколько времени было на часах в спальне? Почему преступник не похитил заодно и меня? Почему я не кричала? Почему я не разбудила папу? Ведь он спал в соседней комнате. Задай они мне их, и я не смогла бы удержаться от признаний. Я прикурила, сделала несколько затяжек и выпустила дым через нос. Двое стоявших на крыльце женщин-полицейских наградили меня неодобрительным взглядом. Я улыбнулась. Курящих женщин встретишь здесь нечасто. Свою первую сигарету я выкурила в Лос-Анджелесе вместе с Брайаном, когда мне было восемнадцать. С Брайаном, моим женихом и когда-то великой любовью. которого я без излишних страданий оставила в Лос-Анджелесе. Будь все по-прежнему, в этот самый момент мы с ним валялись бы на пляже, глядя на лижущие песок волны. Но с Брайаном покончено. Посмотрев на безымянный палец без кольца, я вздохнула, бросила окурок и наступила на него ногой. Я вышла в уличный шум, под влажный ветер. Не обращая внимания на раны на грязных ногах, ко мне торопливо заковыляла шестилетняя девочка в лохмотьях. Она протянула руку и с мольбой посмотрела на меня. Я заглянула в ее полные надежды глаза, и она словно уцепилась за мой взгляд. Другие дети собрались чуть поодаль и с любопытством наблюдали за мной. Порывшись в сумочке, я отыскала несколько рупий и протянула их девочке. В следующий миг меня окружила толпа ребятишек, Я раздала им еще несколько купюр, и дети с восторженным визгом бросились в рассыпную. «Есть тут где-нибудь ресторан?» — спросила я одного из мальчишек, и на его темном лице засияла ослепительная улыбка. «Вон там, мадам, лучший масала-чай, очень вкусный, очень хороший!» И он помахал мне на прощание. В это время дня в ресторане было почти безлюдно. Я положила сумочку на стул и заказала чай с сэндвичем. Мальчики лет десяти-двенадцати протирали столы, и на их влажные поверхности тут же садились мухи. Официант принес мне стакан чая. Тучи на небе расползались, между ними проглядывала синева. Когда я впервые увидела Мукту, она сидела у нас в кладовке, тёмной и грязноватой, и смотрела в окошко, не сводя глаз со звезд, словно искала среди них что-то. Я вспомнила ту ночь, когда родители спали, а я прокралась в ее комнату. Она вновь глядела на небо. Мухта обернулась, удивленная моим появлением. Чего ты все высматриваешь? спросила я. Смотри, ответила она, показывая в окно. И сама увидишь. Я вошла в комнату, уселась подле нее и посмотрела на звезды алмазами поблескивающие на ночном небе. Амма говорила, что после смерти мы превращаемся в звезды. Она сказала, что когда умрет, то станет звездой и будет за мной присматривать. Но там их так много, видишь? И которая из них Амма? Я не знаю. Может, если смотреть подольше, я, наконец, это пойму, а она подаст мне знак. Ты в такое веришь? Я пожала плечами. Не знаю. Если ты сама в это веришь, значит, так оно и есть. — Это все правда, — прошептала она. — Надо только присмотреться. Мы сидели и разглядывали звёзды на безоблачном темном небе. В ту ночь, как и много ночей после, я допоздна пробыла у неё. Шли годы, а мы по ночам сидели в темной комнатке и в лучах лунного света говорили о нашей жизни. Так мы спасались от мира. Мукта научила меня смотреть на небо, как на сцену, где облака превращались в разных персонажей, меняли форму, наползали друг на дружку. Небо рассказывало нам больше историй, чем книги, больше, чем рисовало воображение.